Иногда воздействие возникающего этноса на ландшафт бывает малозаметным, потому что сводится к эксплуатации природных богатств, но и тут биологическое равновесие региона нарушается. Ахейцы привели с собой в Пелопонес кос, пожравших ли пышную растительность, что уже в V веке вызвало эрозию почв в Аттике. Полинезийцы истребили в Новой Зеландии птицу муа. Европейские колонисты в Северной Америке развели лошадей. и уничтожили бидзонов, и так далее. Иначе говоря, антропогенные воздействия на ландшафт можно рассматривать как адаптацию новой популяции, находящейся в динамическом состоянии, то есть слагающуюся в этнос. А полностью сложившиеся этносы вписываются в ландшафт настолько, что не могут и не хотят приспосабляться к иным природным условиям. С этой точки зрения легко объяснимы различия между этносами, находящимися в состоянии равновесия с ландшафтом, предки того или другого реликтового этноса в свое время приспособили место обитания к своим потребностям, а затем, утратив силу инерции первоначального толчка, вошли в биоциноз населяемого ими региона. Соседний этнос сделал то же самое, но так как полного совпадения быть не может, он сделал это несколько по-другому, в результате чего его потомки живут иным способом, Так сосуществовали в одних и тех же природных условиях племена охотников и рыболовов, земледельцев и кочевых скотоводов. Например, на юго-западе США, штат Нью-Мексико, бок о бок жили индейские племена земледельцев, Пуэбло, и охотников, навахов, группа Нагуа. В этом районе кордильеры спускаются в прерию отрогами, и на стыке гор, горных лесов и прерий образовались, очевидно, в разное время два народа. Их различия – результат разновременности возникновения и разной исторической судьбы. Вот почему название «дикость» или «примитив» к ним неприменимы. Здесь имеет место просто этническая стабилизация. Итак, общий признак для динамического состояния любого этноса – способность возникшей популяции к так называемым «сверхнапряжениям», которые проявляются либо в преобразовании природы, либо в миграциях, тоже связанных с изменением ландшафта на вновь освоенных территориях, либо в повышенной интеллектуальной, военной, организационно-государственной, торговой и тому подобной деятельности. Почти все известные нам этносы сгруппированы в своеобразные конструкции культуры или суперэтнические целостности. Первоначально этнос занимает район, в котором он появился, и соседствует не всегда мирно со своими сверстниками. Затем, набрав силу, он мигрирует, оставив на родине часть своего состава. При этом он обязательно теряет изрядную долю первоначального запаса энергии. Некоторые этнические группы гибнут, а другие, попав в изоляцию от мощных соседей, превращаются в изолированные реликтовые этносы, у которых нет ни прироста населения, ни саморазвития общественного бытия, а модификации происходят только при воздействии соседей. Следовательно, этногенез Можно понять, как множество процессов этногенезов в тех или иных регионах. Ритмичности в описанном феномене нет. Это указывает, что здесь наблюдается не явление саморазвития, а влияние экзогенных факторов, своего рода толчков, после которых инерция постепенно затухает. Для спонтанного общественного развития по спирали этносфера и этногенез являются фоном. причин же, вызывающую образование этносов, можно обнаружить, только проанализировав историю человечества в этническом аспекте.